Глава 1. Ле. Среди плотного потока только что прибывших бледнолицых пассажиров ко мне навстречу мчится настоящее пламя огня. Ярко-красные кучерявые волосы стали еще пышнее и забавно обрамляют смуглое лицо, как воздушное облако. Короткие шорты цвета спелой клубники, белый топ и стильные кроссовки Nike с неоново желтой подошвой. Что ж, моя лучшая подруга и дня не может прожить без убийства ярких красок. Набрасывается она на меня, бросив на пол кожаную сумку с вещами. Наконец-то! Раздавишь меня. А ты стала еще сочнее и желаннее, Верещит Элина, обнимая моё лицо ладонями. Тише ты, смеюсь, глядя по сторонам. Что ты сделала с волосами? Нравится? взбивает свои пушистые пружинки пальцами. Проведя несколько недель в сказочной Африке, я решила, а почему бы мне, помимо потрясающих фотографий, не привезти кусочек африканской моды? На выбор были косички, и кучеряшки. Я отдала предпочтение второму. Радует, что в этот раз ты не побрилась на налыса. Это ты еще мои соски не видела, заговорчески добавляет Элина. На них вот такие кольца, юмористка. Пойдем уже получать багаж. Постой, постой. А где моя пышечка? Твоя пышечка ждет тебя дома, отвечая, повесив на плечо кожаную сумку. С пяти утра на кухне. С ума сойти. И она просыпается в такую рань. Мы проходим в зал выдачи багажа, лента с чемоданами уже движется. И что меня ждет на этот раз? Имбирное печенье. О, обожаю имбирное печенье. Мне пробирает смех, потому что Элина на дух его не переносит. "Ну хотя бы не сырой пирог", вздыхает она. Я пыталась ее отговорить от этой затеи, но в сказке о принце золотых песков упоминается о том, как поцелованная солнцем красавица Приходит восторг от имбирного печенья, которым ее угощает помощник короля снегов. В сказке даже рецепт есть. Паршивые сказки нынче пошли. Хочешь сказать, что твоя пятилетняя дочь сейчас одна печет печенье?" "Конечно. Я же претендую на звание матери года, которая спокойно уезжает за несколько километров от дома и оставляет ребенка один на один с газовой панелью и работающим духовым шкафом". Мы с Линой переглядываемся, Ее ошарашенный взгляд продолжает забавлять меня. С ней Марта. А разве она не уехала? Через пару часов за ней приедет такси. Вообще-то они с Марией давно испекли это печенье. Говорю уже с пяти утра. Она очень хотела поехать со мной, но от недосыпа у нее голова разболелась. Сказала мне, что не могла уснуть всю ночь, потому что очень ждала встречи с Элиной. «Да моя ты хорошая", расплывается в улыбке Элина. "Самый прекрасный ребенок на свете". Я готова съесть целую миску имбирного печенья моей сладкой малышки. Кажется, Марина пекла три миски. Вот же черт!» — вздыхает Элина, потянувшись за своим чемоданом. Через двадцать минут мы уже идем по узкой извилистой дороге, обнимающей зеленые холмы вблизи лазурного побережья. Асфальт уже плавится от яркого солнца, наши волосы треплет горячий ветер, а в нос проникает приятный запах морской воды, который никогда мне не надоест. Да здравствуют летние каникулы, кричит Элина, поднимая вверх руки. Я так счастлива! С последней нашей встречи прошло полгода. Элина уже несколько лет работает штатным фотографом и автором в одном из старейших и известнейших изданий по путешествиям, и потому редко сидит на месте. Когда она сообщила по телефону, что собирается остаться у нас до конца лета, я сразу заподозрила неладное, но о деталях спрашивать не стала. Если Елена и приезжала к нам, то оставалось на неделю не больше, потому что ее жизнь захлестнули регулярные командировки по всему свету. Очень надеюсь, что ничего серьезного не приключилось. Белые решёчатые ворота медленно отъезжают в сторону, открывая очаровательный вид на ухоженную лужайку, яркие цветы и карликовые пальмы, в которых обожает прятаться Мари, и обновленную ровную тропинку из серо-коричневого камня. Прошлый ее вариант оказался слишком опасным для езды на велосипеде в роликах. Сквозь широкие вертикальные отверстия ворот видно, как к нам навстречу бежит ярко желтое пятно. Элина не дожидается, когда мы заедем во двор, просто выпрыгивает из машины и ловит в объятия свою крестницу, которая меньше, чем через месяц исполнится целых пять лет. Разве можно сдержать улыбку, слыша радостный детский смех? Мой бальзам на душу. Крепкая дружба между моей зеленоглазой малышкой Мари И лучшая подруга Илина зародилась в родильном зале одной из частных клиник курортного города почти пять лет назад. Сложно поверить, что я мама яркого солнышка в желтом платьице, а ведь кажется, будто это случилось только вчера. Видела я твой взгляд, говорит Элина, потягивая молочный коктейль из широкой трубочки. Мария решила вдоволь накормить ее не только имбирным печеньем, Ну и напеяли ледяным молочным коктейлем с добавлением нескольких капель кокосового молочка. Такой глубокий и задумчивый, но летающий где-то на поверхности воздушных облаков, под которыми сгущаются тучи. Что бы это значило? Мы загораем на деревянных шезлонгах у бассейна, в котором плещется Мари со своими новыми надувными игрушками. В очередной раз Элина осчастливила ее подарками. У самой воды сидят все куклы Барби. Марина нарядила их купальники, которые мы шили вместе, и теперь куклы смотрят на то, как она плескается в ярко-оранжевых нарукавниках и пытается взобраться на огромную сораконожку. А у тебя там точно кокосовое молочко, киваю с ухмылкой на высокий стакан. Сейчас только одиннадцать. Через час можно добавить что-нибудь покрепче. Мы улыбаемся друг другу. Так и серьезно. — Что это еще за взгляд у тебя такой? Какой? Как будто скоро начнется настоящий ливень, а ты потеряла ключи от дома и у тебя нет зонтика. Мария стала задавать один и тот же вопрос с часто периодичностью, и с каждым днем мне становится все сложнее повторять одно и то же. Ну, для правды она еще слишком мало. А сказка, в которую я сама же заставила ее поверить, отказывается развиваться. А она-то ведь ждет именно этого. Будь я тогда умнее, придумала бы что-то другое. Но эта безобидная история была частью вашего договора. Так хотел Янис. Да, хотел. И я соблюдала все условия, выполнила все, чего он желал. Только Мария растет и становится старше, а история с папой, который уехал возводить огромные волшебные города, с каждым разом заставляет ее грустить все больше. Потому что я говорю ей одно и то же. Потому что мне язык не поворачивается сказать, что папа-волшебник останется там навсегда, в этой долине чудес, где людям и говорящим зверькам очень нужны дома. Что для него они важнее, чем она? Ты злишься. Конечно, я злюсь, говорю полушепотом. Мари машет нам и пытается снова залезть на надувную сороконожку. Мне дышать становится тяжело, когда я вижу, как она качается на качелях и с надеждой в глазах смотрит на ворота. Если кто-то проходит мимо, у неё волосы дымом становятся. У нас тут новый почтальон появился. Я в мастерской была, пока она в саду играла, а потом вижу, как она к калитке прижалась и говорит с ним. Когда я подошла, бедняга был краснее помидора. Что она ему сказала, смеется Элина. Он всего-то принес корреспонденцию, а попал на 150 вопросов о том, как отправить письмо за море в долину чудес, где сейчас находится ее папа. Что ей очень нужна помощь, ведь папу нужно поторопить. Марта говорит, что это просто такой период, и его нужно пережить. Правильно говорит. Взрослая, и повидавшая многое женщин обладает особой мудростью и знаниями. Сомневаюсь, что в ближайшем будущем Мари оставит эти пустые надежды, на которые я сама же её и обрекла. Если бы я знала, что такое ребёнок и что значит быть мамой, я бы внесла правки в этот пункт. Мы с Янисом придумали бы что-то другое. Мама? Да, солнышко. А Марта уже встретилась с сестрой? Думаю, что нет. Они с подругой только-только приехали на вокзал, а ехать им предстоит три дня. А почему они не сели на самолёт? Разве самолёт не быстрее поезда? Значительно быстрее, но Марта боится летать, так что выбор пал на поезд. Хоть бы папа не боялся летать, а то я его совсем не дождусь. Элина, смотри, как я умею. Марина дувает чёки и делает кувырок под водой. Ну, почти кувырок. Умница, хлопает Элина. Сейчас допьёт твой красошесносный коктейль и покажу, как умею я. Когда Марина начинает разговаривать со своими куклами, Элина издает тяжелый вздох и понимающе смотрит в мои глаза. Да уж, Мне лёгкий период. Это катастрофа. Я ни за что не скажу ребенку, что ее отец давно умер и никогда не вернется. Даже если к годам к шестнадцати она сама это не поймет, я все равно не смогу сказать ей правду. Но чем дольше я молчу, тем больше подвергаю риску наши с ней отношения. Что если в какой-то момент она восприняет мое молчание за ложь? Хотя по сути это так и есть. Я обманываю ее. Говорю же, катастрофа. Слушай, придет время вы поговорите о Янисе. Ты расскажешь ей правду. Не все, а только то, что касается ее отца. Марта права, у нее просто такой период. Перетерпи его. К тому же, я здесь с вами. Мы будем кататься на лошадях, ходить в кино, на пляж в аквапарк съездим. Мы с ней лучшие подружки. Это точно. Да и я могу приглядывать за ней, пока ты занимаешься своей личной жизнью. Многозначительно играет Елена бровками. Давно ли ты оставалась ночеваться у парня? Я предпочитаю спать в своей постели, Прячу улыбку за стаканом газировки. Одна. Но идея мне нравится Насчет приглядеть. Ну-ка, ну-ка, переворачивается она на набок. Я чего-то не знаю? Ничего особенного, так просто флирт на один раз. «Ну, знаешь, просто флирт способен перерасти в нечто большее. В нечто большее я не нуждаюсь, больше ни за что. У меня есть дочь, мой маленький огромный мир, которому я не подпущу никого. Смотрю на счастливую Марию и чувствую сладкий запах ее нежной кожи, молочный, сливочный, сахарный. Я не могла и до сих пор не могу им надышаться, поэтому моя личная жизнь заключается в кратковременных встречах, которые меня вполне удовлетворяют. Удовлетворяют, понимающе кивает Элина и хитро ухмыляется. Что ж, если ты счастлива, то и Мари счастлива. А я и подавно. Идем плавать, подскакивает Элина, расплескав свой коктейль. «Ох, какая жалость, я такая неуклюжа. Не переживай, охочит Мари. Я тебе еще приготовлю. Вот как. Отлично, милая, отлично, безнадежно вздыхает Элина и смотрит на меня. Посидите, помогите. Пляшемся в бассейне до тех пор, пока не смущивается кожа на пальцах. Когда солнце становится невыносимым, мы возвращаемся в дом, сохраняющий прохладу летом, а тепло зимой. Мари выглядит уставшей, но довольной, отказывается обедать, и я не настаиваю. Она столько времени провела в бассейне под солнцем, что сейчас быстро провалится в обеденный сон. После душа протираю ее нежные темные волосы полотенцем и, прыснув на них немного детского масла, осторожно расчёсываю назад. Мама, а Элина правда надолго приехала? Надеюсь, во всяком случае она так сказала. Она больше не будет путешествовать? Будет. Мария разворачивается ко мне и чешет остренький носик. Но пока она решила взять перерыв, и я думаю, что это очень хорошо. Как считаешь? Это очень хорошо, мамочка. Кладу расческу на тумбу в ванной комнате и помогаю дочке сменить махровый халатик на кремового цвета пижаму, которую она надевает на время обеденного сна. Для ночного у нас особенная: Звездочки на штанах и майки светятся в темноте. Забравшись в свою кровать, Мари кладет рядом своего затасканного и не раз заштопанного дельфина, который стал ее любимцем в трехлетнем возрасте. Солнышко мое, поправляю одеяло, любуюсь ее сонным личиком. Устала? Ты точно не голодна? Нет, мамочка, я такая довольная. Пожалуйста, скажи Лене, чтобы оставалась здесь до осени или до зимы, или навсегда. Обязательно. Целую ее в горячий лобик. Ух, милая, кажется, ты сегодня перегрелась на солнце. У тебя ничего не болит? Нет, мамочка, принеси мне, пожалуйста, стакан воды. Пить очень хочется. Хорошо, а ты пока помери температуру. У меня ничего не болит, мамочка. Это хорошо, но все же подержи градусник, пока я схожу за водой. Достаю из ящика Комода электронный термометр. Подними руку. Вот так. Я скоро, любовь моя. Спускаюсь на кухню за маленькой бутылкой воды, как вдруг раздается плавная мелодия, оповещающая о гости. Элина, переодевшись в фиолетовую майку и ситцевые белые шорты, вопросительно смотрит на меня, приостановив нарезку колбасы для бутербродов. Сходи, пожалуйста, к воротам. Прошу бегло метнувшись к шкафу с любимым детским пюре Мари и всякими вкусностями. Это проектировщик приехал, будет работать над подарком Мари. Я его три месяца ждала, поясняю шёпотом. Камера на дабафоне перестала показывать. И звук пропал. В общем, резюмирую, заметив смеющееся выражение лица подруги. Сбегай к калитке и приведи его сюда, а я отнесу воду Мари, кажется, у нее температура. Заболела. Ну, будь в это просто перекупалась. Спешу вверх по лестнице. Тридцать семь четыре. Моргать значение на термометре. Мария уже спит, и я тихонько выхожу из ее комнаты, оставив бутылку воды на узенькой прикроватной тумбе. Я не нахожу себе места, когда моя дочь болеет. Всякий раз, когда вижу ее сверкающие глазенки и слышу приглушенное дыхание, все внутри меня начинает стонать от боли. Когда она была совсем малышкой, и температура поднималась до градусов, Я не могла сдержать слез. В такие моменты я чувствую себя беспомощной, ведь единственное, на что мне остается надеяться эффект от жара понижающего сиропа. Возвращаюсь на кухню и проверяю в аптечном ящике запасы лекарств. Хочется верить, что ничего принимать не потребуется, и показатель термометра ответная реакция детского организма на переизбыток солнечной энергии. На радостях, что Элина наконец к нам приехала, я сама не заметила, как много времени мы провели в бассейне. «Проходите вам сюда. Звонкий голос Илина опережает ее появление. Молча тычет большими пальцами за заспинной, корчит мне рожицу. Что-то в духе вау, или я просто неверно понимаю её намёки. проходите. Кстати, я Элина!» Задвигая ящик с лекарствами стараясь отогнать тревожное облако, уже поселившееся в груди. Мне нужна лея Розова. Отвечает обладатель очень низкого голоса. А секундой позже появляется в широком проходе между кухней гостиной и просторным коридором. Его профессиональный взгляд сосредотачивается на лестнице из сверкающего бело-серого мрамора, а потом совершает скоро прыжок на широкие белые плинтуса между стенами и потолком. Где она?» Я здесь, даю о себе знать полушепотом. Знаю, на втором этаже нас не слышно, но когда Мари спит, я хожу на цыпочках даже во дворе. Привычка, наверное. Здравствуйте. Прошу проходите сюда. Ребенок спит наверху, и лучше нам поговорить где-нибудь здесь. Элина возвращается к островку, где оставила нарезку для бутербродов. Мужчина в один миг, заполнивший собой простор сердца нашего с семейного дома, смотрит на меня внимательно и очень вдумчиво. Михаил, верно? Уточняю на всякий случай. Менеджер так и не отправила мне ваши контактные данные, сказала только, что вы постараетесь приехать до двух. К вам такая очередь. Витан исправляет то, не сводя с меня горяих глаз. вас так зовут?" спрашивает Элина. "Какое красивое имя, мужественное. Простите, Витан", улыбаюсь ему. "Наверное, я что-то перепутала. Спасибо, что вы смогли приехать до обеда. Моя дочь как раз только уснула, и у нас будет время обсудить наш маленький проект. Но сначала, если вы Витан не против", воркует Элина. "Выпейте с нами кофе". "Спасибо за предложение", без тенью улыбки отвечает мужчина. "Но я приехал сюда не кофе пить". Верно, теряюсь я на мгновение. Сразу видно, что человек ценит свое личное рабочее время. Менеджер фирмы, в которой вы работаете, очень рекомендовала вас. Увидев ваши работы на сайте, я пришла в настоящий восторг. Прошу, присаживайтесь, где вам будет удобно. Или вы желаете посмотреть на дерево, а уже потом высушать мои пожелания? Мужчина высокий, метр девяносто точно есть. На вид ему не больше сорока. Короткие волосы цвета темного каштана на солнце. Должно быть, отдают глубоким рубинам. Но при разношерстном свете помещения в них как будто запуталась самая черная ночь на земле. Во всяком случае, я всегда думаю о чем то похожем, глядя на мягкие волосы дочери. Какое еще дерево? Прошу прощения, вопросов впрям глупые. Выйдем во двор, приглашая его через раздвижные двери в гостиную. Сами посмотрите на него и потом мне уже скажете мне, что можно из этого сделать. Кто-то задумала?" спрашивает меня Лина, когда я открываю стеклянные двери. А-а, я поняла. Мужчина поворачивает к ней голову, невольно демонстрируя мужественный и очень привлекательный профиль. Это же домик на дереве. Не кричи, Шика, это сюрприз. Витан, только постарайтесь сделать такой домик, чтобы я в него могла залезть, смеется подруга. Мы с моей крестницей лучшие подружки, так что ночевки в нем обеспечены. Главное, чтобы туда пролез удобный ортопедический матрас. Не слушайте ее!» — с трудом сдерживаю смех. Мужчина демонстрирует чрезвычайную серьёзность, это выглядит слишком забавно на фоне хохотушки Елены. Витан, прошу, проходите. Покинув пространство кухни оценивающим взглядом, мужчина молча проходит мимо меня, и только сейчас я замечаю, что он зашел в мой дом в обуви. Это еще что, шепчу я Елене, глаза. Как невежливо. Симпатичный, пожимает она плечами. Но какой-то замороченный. А других проектировщиков домиков на дереве не нашлось. Этот лучше. Видно же, настоящий профессионал. Отвечаю шепотом и выхожу на задний двор.